Глава 18 Проснулась, как всегда, рано. Лежала тихо, смотря на едва пробивающийся рассвет. Захотела зевнуть, потянулась ладонью к губам, чтобы не разбудить дочь. И замерла, поднеся руку к лицу. На запястье вместе с золотым рисунком серебрился второй. Очень красиво получилось. И тут до меня дошло, что я вчера натворила. Проснулась я моментально и окончательно, резко села на кровати. Может, это был сон? В лес рядом раздался шорох и меня обнял за плечи, утыкаясь в шею, Камиль. — Доброе утро, любимая. — Доброе, наверное. Да, хотелось бы в лес, — пробормотала я, пытаясь сообразить, что делать, как себя вести. — Я вчера себя вела. А, собственно, что такого? Мы вообще-то женаты. «Но, судя по ощущениям между ног, мне придется что-то предпринимать. Как ходить по лесу буду?» Камиль обнял меня и опустил ладонь на низ живота. От его руки шло странное тепло. «Прости, я вчера причинил тебе боль. Неприятные ощущения под его рукой таяли, оставляя после себя что-то очень приятное». «Это нормально же!» — вздохнула я с облегчением. «Теперь можно сползти с кровати и начать собираться» но мне не дали. Потянув на себя, он вернул меня на подушке и нагнулся поцеловать. Получив первое касание его губ, я буквально растеряла свой боевой настрой. Что он со мной делает? «Вот теперь точно доброе утро!» — шепнула я и, обняв его за шею, начала отвечать на поцелуи. «Но нам все же пора, и я не уверена, что будет хорошо, если служанки увидят тебя тут». «Так видели же вчера!» «Я принес тебя спящую», — улыбнулся Камиль, скатываясь с кровати и поднимая меня, ставя на ноги. «А дочь?» — я оглянулась на кроватку. Малышка тихо спала. «Спала. Служанок я сразу отпустил. А сейчас Нотель вернется, и мы можем собираться. Позавтракать успеем?» «Думаю, да. Иди переодевайся», — намекнула ему. «Иду. Встретимся в гостиной». Он прижал меня к себе. «Да!» — уткнулась ему в грудь. Он отпустил меня и вышел из комнаты. Я пару минут смотрела на закрытую дверь. Я все же вышла замуж? Тряхнула головой, надеясь, что мысли придут в порядок. Потом пошла в ванную. Надо умыться. Мне все происходящее казалось каким-то сном. Когда я умылась и вышла одеваться, служанка уже сидела на стуле возле окна и шила. «Доброе утро, леди!» Она встала и присела в реверансе. «Доброе утро!» — замерла я, не зная, что делать, как себя вести теперь. Но служанка просто продолжала шить, не обращая на меня внимания. «Помочь одеться?» — спохватилась она, когда я начала шуршать одеждой. «Не нужно!» — я внезапно подумала, что я себя накручиваю, а вот только зачем? Одевшись, заглянула в кроватку, поправила сбившееся одеялко и поспешила на чердак. Захватив корзинки, нож, я спустилась в холл и, оставив все там, пошла завтракать. Камиль вел себя вполне спокойно, а я вот дергалась от каждого его движения, как будто чего-то ждала, едва дождалась конца завтрака. Мы ушли в лес порталом и бродили молча. Я искала нужные растения, он, видимо, не хотел мешать. Когда через два часа я присела передохнуть, он достал из сумки фляжку и налил мне в стаканчик воды». «Давай поговорим», — попросил он. «Ты молчишь, явно избегая разговора». «Возможно, это нужно», — согласилась я. «То, что вчера произошло, — это какое-то чудо, по-другому назвать не могу. Я так отчаянно этого желал и боялся, что ты это сделаешь не потому, что испытываешь парное притяжение, не потому, что что-то чувствуешь ко мне, а из-за брачного договора». И сегодня ты ведешь себя, словно... Веду себя так, как могу, потому что просто не знаю, как. Оборвала его. И то, что произошло, я хотела этого. Думая, что ты, по идее, должен отвернуться от меня. Ведь я сама пришла, хотя и посчитала, что там тебя нет. Я сейчас несла какой-то бред, но сама реально не могла объяснить, что происходит. Какие глупости ты говоришь. Он опустился на корточки и положил голову мне на колени. «Я так счастлив! Ты моя жена! Это звучит так потрясающе!» Я провела по его волосам, зарылась в пряди пальцами. Не знаю, чего в действительности я боялась. Осуждений или просто супружеских отношений. Но ведь я мечтала о таком. Значит, все нормально? Разве я не могу позволить себе быть счастливой? Ведь если я помню правильно про парность, меня не предадут, не бросят и будут любить. От этого снизошедшего на меня озарения я всхлипнула и разрыдалась. Мгновение, и меня сгребли в охапку, усадив на колени, жалея. — Ты так же, как и я, не можешь поверить, что мы можем быть наконец-то счастливы. — Угу, — продолжила я цепляться за его шею. Мне сейчас казалось, что он та крепость, в которой я смогу спрятаться от всех бед. А если я добавлю к белой еще и черную вязь, меня никто и никогда больше не сможет обидеть. А вот золотая, нужна ли она мне? Это скорее будет не крепость, а золотая клетка. — Домой? Корзинки уже полны, — сказал мне Камиль. — Да, еще посадить же, обработать, — озаботилась я делами, вытерла слезы предложенным платком. «У тебя есть специальный работник, он справится!» Приободрил он меня, снова поцеловал и поставил на ноги. «Сегодня их трое!» — хихикнула я, подхватывая одну из корзинок. Две взял белый дракон. «Тем более! Весь сад можно привести в порядок!» Он открыл портал, и мы шагнули во двор замка, где нас ждали уже три туши драконов. Отдав одну корзинку с травками прислуге, я достала из кармана три флакона с эликсиром но разных по цвету, потому что они имели разный эффект. Вылив в пасти драконов эликсир, я смотрела, как они оборачиваются. — Ваше Величество, позвольте поблагодарить! — начал было речь один из драконов. — Благодарить будете на поле. Я устала и хотела отдохнуть. У мужчин был странный, недоуменный вид. Золотой забыл предупредить. Я глянула на Левиля. Он явно был доволен. Камиль открыл портал. Мы вышли у края сада. «Возможно, вышло недопонимание. Мы бы хотели узнать стоимость», попытался еще раз один из министров. «Взрыхлить почву, не повреждая корни. Затем вытащить всю траву и аккуратно расщепить старые и мертвые деревья, которые сейчас вам покажу. Итак, весь сад. Это и есть ваша плата», посмотрела я на говорившего. «Левиль, помоги товарищам, объясни» отвернулась от них и начала заниматься своими делами, потому что у меня была полная корзина растений, которые нужно сейчас посадить, срочно полить и определиться, все ли с ними в порядке. Когда я управилась, решила все-таки посмотреть, что они делают. Выяснилось, что они почти заканчивают обрабатывать весь старый сад. «Вот эти все деревья нужно обязательно убрать, они уже мертвые». Я начала показывать, какие именно. «Мы не успеем ничего сделать». У нас сколько времени осталось? Вскричал один из мужчин. Время зависит только от меня, и я решаю, куда вам его потратить. Торопитесь лишать невинности дев в надежде встретить ту самую? Да кому вы такие нужны-то? Разозлилась я. У нас есть неотложные дела и семьи. Это какие у вас есть семьи? Фаворитки вас покинули еще много лет назад. Кому вы так торопитесь? Спросил Левиль. Почему-то очень хотел задеть их. «Почему? Месть?» «Так, мне нет до этого дела», — вздохнула я. «Завтра надо будет обработать также второй сад. Присмотри, пожалуйста, за своими министрами. Пускай они выполнят то, что я им показала, и тогда могут быть свободны. Если не сделаете до следующего раза, то завтра эликсира не будет. Пойдем?» — посмотрела на Камиля. Он все это время молча мне помогал, иногда посматривая на работников, но при этом ни во что не вмешиваясь у него с лица не сходила мягкая и странная улыбка да альесия идем он взял пустую корзинку и подхватив меня под руку повел к порталу. я взглянула на левиля он смотрел на мою руку лежащую на локте у камиля а ну да там же теперь был знак что я подтвердила брак спокойно посмотрела ему в глаза когда он отвел их от руки. он был бледен а его губы превратились в тонкую полоску. Но слов не прозвучало, он только склонил голову и отвернулся. Мы вернулись в замок, и я сразу пошла на чердак. Заглянула служанка с дочерью на руках. Малышка была отпущена на пол. Я, скинув грязную обувь с ног, начала быстро перебирать травы. Через некоторое время, сделав все нужное, пошла переодеваться. Время обеда, а эликсир я сварю чуть позже. Опять время до ужина пролетело быстро, и я сегодня не успела отдохнуть, поэтому не захотела спускаться в гостиную, собираясь поесть у себя. Мне не придется переодеваться и никуда не нужно идти. Поэтому, сказав об этом духу замка, я спокойно сидела за письменным столом, пролистывала книгу. Делала записи, что мне нужно из ингредиентов и что я бы хотела знать. Например, эльфийские снадобья. Почему они ценны? Это их дар или особые травы? За спиной звякнула посуда. Я оглянулась, столовая зона готовилась к ужину. Стол был накрыт на четыре персоны, и я едва могла подумать, кто четвертый, в дверь постучались. «Позволь составить тебе компанию», — муж скромно просился войти. «За ним стояли Витольд и Левиль. Ага, значит, моя версия все же работает». «Конечно», — любопытство пересилило, и я кивнула. «Что-то задумали или что-то хотят?» Меня посадили, придвинув стул. Когда мужчины расселись, я пожелала им приятного аппетита. Начала ждать, кто первый не выдержит. То, что что-то будет, я прямо чувствовала. Как только я закончила с основными блюдами, золотой не выдержал. — Леди Альесия хотел уточнить, раз вы приняли мужем лорда Камиля, могу ли я рассчитывать на вашу благосклонность? Это было сказано таким тоном. Смесь безнадежности, потери света в жизни и вообще конец всем надеждам. Я, подносившая в это время ложку с десертом, уставилась на него. Чего это он? Позволю уточнить, о какой конкретно благосклонности идет речь. Примете ли вы меня своим супругом? На меня сейчас смотрели самые несчастные глаза на свете. А должна была? Я очень удивилась вопросу. Ничего и никому не обещала. И вроде бы мы женаты, хоть и насильно, без моего желания. Что не так? Я имею в виду, примете ли вы меня как мужчину, потерял терпение Левиль, начиная злиться. Нет, вам разве недостаточно было той первой встречи и моего проклятия? Хотите еще раз попробовать? Меня внезапно накрыло чувство брезгливости и от этого даже передернуло. Я настолько вам неприятен? Голос его сел, и он сутулился, опуская взгляд. Вот сейчас он не играл, это чувствуется. — В качестве супруга и отца моей дочери, да. Как король вы мне безразличны. Говорю о самой неприятно, что мне приходится это делать. Вот только почему? Какое мне дело до этого? Он вскочил, подбежал к окну, распахивая его, вскочил на подоконник и выпрыгнул с чердака, на ходу оборачиваясь драконом. Вот и время пришло. Вернее, дракон сам захотел вернуться. Ведь я сейчас оттолкнула от себя их обоих. Значит, моя теория подтверждается. Вот только стоит ли ее озвучивать?